учения о музыкальных формах. Элементарная теория представляет собою род первоначальной музыкальной грамматики, которая должна сообщить учащимся систематические сведения о ряде важнейших элементов музыки. Как и вся советская теория музыки, элементарная теория основана на законах, сложившихся в народной и классической реалистической музыке. В данный курс элементарной теории ходят большинство сведений по музыкальной орфографии. Эти сведения изложены по мере надобности в разных частях курса, применительно к отдельным элементам музыки. Глава 1. Звук, его высота. На страницах с 5 по 15. Параграф 1. Звук Звук, как физическое явление, представляет собой колебательное движение какого-нибудь тела, источника звука, струны, воздушного столба в духовом инструменте, пластинки, мембраны и так далее, создающего звуковые волны, периодические сгущения и разрежения в воздухе. Действие звуковых волн на органы слуха, передающиеся через слуховой нерв в головной мозг, порождает ощущение звука. Ощущение по определению Владимира Ильича Ленина. Цитата: "И есть превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания". Конец цитаты. Привлечение первое. Ленин В. И. Материализм и империокритицизм. Полное собрание сочинений, том 18, страница 46. Конец примечания. Таким образом, источник звука, звуковые волны и работа слухового аппарата существует объективно. Общая цепь явлений такова. Колебания источника звука, звуковые волны, воздействие звуковых волн на органы слуха, передача принятого слуховым нервом раздражения в головной мозг. В природе существует бесконечное множество звуков и звуков воспринимаемых слухом человека, но не все звуки могут служить материалом для музыки. Музыкальные звуки, в отличие от шумовых, обладают особыми свойствами. Они отобраны и организованы в определенную систему, выработанную в процессе многовекового развития музыкальной культуры и служащую для выражения музыкальных мыслей, музыкальных образов. Параграф Параграф 2 свойства и качество звука. Свойствами звука называют объективно присущие ему физические особенности, а именно частоту колебаний, их продолжительность, амплитуду и состав колебаний. в смысле сочетания простейших колебаний в данном сложном. Страница 6. Отражение физических свойств звука в наших ощущениях есть качество звука. К качествам относятся высота, длительность, громкость и тембр. Рассмотрим качество звука по отдельности в связи с порождающими их физическими свойствами. Высота звука зависит от частоты звуковых колебаний. Чем чаще колебания, тем выше звук. Чем реже колебания, тем звук ниже. Высота может быть выражена с разной степенью ясности, поэтому звуки разделяются на две группы. Первая – звуки, имеющие ясно выраженную высоту. И вторая – звуки, не имеющие ясно выраженной высоты. Человеческий слух способен воспринимать различие в высоте приблизительно от 16 до 20 тысяч колебаний в секунду. Однако в музыке используются главным образом звуки, имеющие ясно выраженную высоту, в пределах приблизительно от 16 до 4000 колебаний в секунду. Такое ограничение связано с практикой человеческой речи и пения, причем в речи и пении используются звуки в еще более узких пределах. Теория музыки занимается почти исключительно звуками, имеющими ясно выраженную высоту. В данном учебнике из 15 глав высоте звука посвящены 13. Первая, вторая, с четвертой по четырнадцатую и отчасти пятнадцатая.